Глава третья На другой день, в половине первого, лорд Генри в о т т о н вышел из своего дома на Керзен-стрит и направился к к о л б и н и Он хотел навестить своего дядю, лорда ф е р м о р а добродушного, хотя и рисковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был людям полезен, а в светском кругу щедрым и добрым, и б ы лорд л Фермер охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермера состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молода, и примы еще и в помине не было. Под влиянием минутного каприза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 принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничего не делания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной меблированной квартире, находя это менее хлопотливым, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермор уделял некоторое внимание своим угольным к о п и м в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес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 это Маргарет д э в е р и и все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством, без гроша за душой. Он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде. Да, да, помни, все, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в СПА х через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что к э л с у подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста, чтобы тот публично оскорбил его зятя, понимаешь? Подкупил его, заплатил п о д л и ц у и тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как г о л у б и навертил. Дело замяли, но, ей-богу, после этого Келсу долгое время ел в клубе свой бифштекс в полном одиночестве. Мне рассказывали, что дочь он привез домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти.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 Если к э л с о его не обидел в завещании, у него д о л ж н о быть куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Сэлби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел к э л с а называл его Скаридом. Он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-богу, я краснел за него. Королева несколько раз спрашивала меня, кто этот английский пэр, который постоянно... торгуется с извозчиками о нем там анекдоты ходили целый месяц я не решался показываться при дворе надеюсь кэлса был щедрее к своему внуку чем к мадридским извозчикам этого я не знаю отозвался лорд генри даран и еще несовершеннолетний но думаю что он будет богат сэлби перешло к нему это я слышал от него самого так вы говорите его мать была очень красива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 «Так оно и есть, потому что они, подобно п р о м а т е р и Еве, и стремятся выбраться оттуда», — пояснил лорд Генри. «Ну, до свидания, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего о старых». «А где ты сегодня завтракаешь, Гарри?» «У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея.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 Как психологически интересно то, что он говорил. Новые м а н е р а в живописи, новое восприятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает. Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле д да о т о л и незримая и безгласная, вдруг, как дриада, явилась художнику без всякого страха, ибо его душа давно её искавшей.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 у к о р и з н е н н о качаю головой. Он извинился, тут же придумав какое-то объяснение, и сев на свободный стул рядом с хозяйкой дома, о б в е л глазами собравшихся гостей. С другого конца стола ему застенчиво кивнул Дариан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто её знал, дама высшей степени кроткого и весёлого нрава.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 но одетая так безвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверном о л е п о в а т о м переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Вандлер, с другой стороны, оказался лорд в а у д е л мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате о б щ и н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 и мы пытаемся разрешить ее увеселяя рабов старый политикан пристально посмотрел на него а что же вы предлагаете взамен спросил он лорд генри рассмеялся я ничего не желал бы менять в англии кроме погоды и вполне довольствуюсь философским созерцанием но девятнадцатый век пришел к банкротству из за того что слишком щедро расточал со страдания и потому мне кажется Наставить людей на путь и с т и н ы может только наука. Эмоции хороши тем, что уводит нас с этого пути, а наука тем, что она не знает эмоций. Но ведь на нас лежит такая ответственность, — робко вмешалась миссис Вандлер. Громадная ответственность поддержала ее леди Агата. Лорд Генри через стол переглянулся с мистером Эрскиным. человечество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 за столом грянул дружный смех, а лорд г енри стал своенравно играть этой мыслью давая волю ф а н т а з и и Он жонглировал ею, преображал ее, то отбрасывал, то подхватывал снова заставляя ее икриться, с украшая блестками своего воображения, окрылял парадоксами. этот гимн безумством воспарил до высот философии, а философия обрела юность и увлеченная дикой музыкой наслаждения, как вакханка в залитом вином наряде и венке из плюща, понеслась в иступленной пляске по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного селена. Факты уступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лесные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень д а вильни, на котором восседает мудрый омар,